Ватра Дэчим Сознание медленно возвращается ко мне. Вещание где-то очень близко, неприятно играет на натянутых струнах в голове. Во рту сильно пересохло и пахнет чем-то странным, странным и знакомым. Пытаясь двинуть рукой, чувствую, как указательный палец что-то сдавливает. Мое глубокое дыхание и пиканье. Затылок тянет, пока картинки с ужасными воспоминаниями перекрывая друг друга, проносятся перед глазами. Валерию, кровь, змея. Кости. С губ срывает обессиленный стон. Родная моя доченька, проснулась. Такой нежданный и любимый голос раздается надо мной. Приоткрываю глаза, по которым ударяет яркий свет. Жмурюсь, облизывая губы. Так тяжело, дышать тоже сложно, как будто в горле осколки, снова пытаюсь открыть глаза, концентрируя мутный взгляд на женском лице. Мама! Шепчу и она улыбается мне. Ты меня так напугала, доченька. Мне Иона позвонила, и я прилетела первым же рейсом. Милая моя, приподнимаясь, она целует меня в щеку и гладит по волосам, привыкаю к свету, который оказывается не таким ярким, каков показался мне поначалу, даже тусклый от лампы по правой стороне. Не могу вспомнить, как я оказалась в этой комнате с белым потолком и этими пищащими монитором рядом. Где я? Спрашиваю, поворачивая голову в бок, и смотрю на зеленый экран, где бегает ломаная линия в госпитале. Лия. Ты помнишь, хоть что-то? — обеспокоенно произносит она. «Многое помню, все помню. Но сейчас так тяжело говорить, что мотаю слабо головой, кривясь на неприятную выпуклость на затылке. Упали. Ночь. Шепчу, сглатывая горький привкус, скопившийся во рту. Вы упали в яму. На утро ребята не придали значения, списав это на то, что вы пошли искать хворост для костра. Но к вечеру вся группа вернулась и забили тревогу. Вас отправились искать всем городом, столько гадостей говорили». Мама закрывает глаза от воспоминаний, а я корю себя, что доверилась не тем. «Нашли вас. Вы были все без сознания. Когда вас подняли, то привезли сюда. Мужчинам досталось меньше твоего, родная. У тебя сильнейшее обезвоживание. Ты была на грани смерти. Сотрясение, раны на руках. Видимо, схватилась за деревянные обломки, когда падала. Ужасно, что я могла потерять тебя. Как ты могла так бездумно пойти туда? Почему там были братья Велиш, только они?» Уже яростно выпрошает она. «А я хватаюсь только за единственное слово – без сознания. Это был сон. Все, что со мной произошло, была всего лишь моя иллюзия, «О, Господи, спасибо! Никакого у Сакры не было там, как и тело, как и всего, что придумала себе под воздействием рассказов Петру. Не помню, мама, прости. По-моему, не спалось мне, и ты знаешь, как я люблю природу. Решила прогуляться, вроде как, забрела не туда. А дальше помню только, как пытались мне помочь профессор Велиш и Лука. Треский боль. Без застенчивого лгу я, ведь даже сейчас иного выхода нет. Если узнают, что Лука специально прыгнула, а я была там наедине с Петру, «Конец нашей спокойной жизни. Изгнанники. Да, профессор рассказал, что пошел за тобой, как назиратель и ответственный за вас. Слышал твой крик, разбудил брата, чтобы не было глазки. И они пытались вытащить тебя, но не удалось. Все сорвались вниз. Господи, почему ты не уберег мою девочку?» Причитая, мама берет мою руку в свои и целует внешнюю сторону. «Как они?» – спрашиваю я. У профессора Велиш вывих голеностопа, ушиб плечевого сустава. У Луки сотрясение мозга и сильный шок. Но их уже выписали, только ты сутки была без сознания. Спать хочу. Признаюсь ей, но снова лгу. Мне требуется остаться одной. Требуется привести мысли в нормальное состояние. «Конечно, Лия, конечно!» «Сейчас позову Иону, чтобы она проверила тебя, и отдыхай. Я приеду утром, если будет лучше, то отправишься домой. Не люблю сама больницы и думаю, смогу не хуже заботиться о тебе дома». Она встает со стула, наклоняется, целуя меня в лоб, выдавливая улыбку, наблюдая, как мама в элегантном брючном костюме идет к двери. «Мам, зову я ее». Оборачивается. «Я рада, что ты вернулась. Скучала очень». «Я тоже. Теперь ни за что не оставлю свою девочку одну. Люблю тебя, родная». Мягко улыбается она, закрывая за собой дверь. Опускаю уголки губ и, поворачивая голову, смотрю в потолок. Сон был таким долгим, что поверила в него. Поверила во все. Немного приподнимаюсь, но все тело болит. Буквально каждая кость и мышца. Осматриваю свои руки, обработанные зеленкой. И не вижу того самого пореза, глубокого и смертельного для меня. Усмехаюсь, радуясь тому, что все это моя больная фантазия. Сыграла со мной такую злую и страшную шутку. Но ведь рассказ Петру был. Не хочу об этом думать. Это прошлое, пусть неприятное и жестокое, но прошлое ведь. И его оставлю там. Дверь снова распахивается, и входит бабушка, начинает тут же отчитывать меня за любопытство и проверять мое самочувствие. Калывает мне обезболивающее и оповещает, что сейчас мне принесут поесть. Невероятное облегчение в груди, наслаждаюсь вкусом пищи, обычным бульонами, и гренками. Но это невероятно вкусно после обезвоживания. Слабость одолевает, проваливаюсь в сон. Раздается стук в дверь, откладываю книгу, принесенную мамой, что я взяла в библиотеке. «Слава богу, сегодня к вечеру меня отпустят, и завтра я успею на ярмарку в честь Хэллоуина». «Да», — отвечаю, смотрю на дверь. Она распахивается и входит Лука, нервно улыбаясь, и держит в руках какую-то коробочку. «Привет». «Сбежал с уроков, решил проведать тебя», — тихо говорит он, подходя к койке. Удивлена этому посещению и только могу выдавить из себя улыбку, ведь воспоминания сна еще живы. Хотя это все было бредом больного человека. «Меня». «Привет», — медленно отвечаю я. «Это тебе». Робка протягивает мне коробочку. «Там выпечка от Андрея. Подумал, тебе понравится». «Ну, Петру сказал, что нравится тебе это. Вот и, ты... короче, держи». «Спасибо большое». Чувствую еще теплые вкусности внутри и даже слюна от желания попробовать собирается во рту. Откладывая, ставлю коробочку на книгу. «А ты как?» Спрашивая, поднимаю на него голову. «Можно?» Он указывает на постели, я киваю. Садится, свешивая одну ногу. «Я нормально, даже тошноты нет». Петру хромает, но тоже жив и приносит свои извинения, как и я. «Не должен был так необдуманно поступать, но, в общем, был не в себе», произносит он, как вижу, тщательно подбирая слова. «Бывает, главное, что все обошлось. А что говорят в городе?» «Ну, про нас. Нас ведь было трое». Интересуюсь я, чтобы получить информацию, которую мама не желала рассказывать. «Ничего хорошего, Лея. Придумывают разное, но авторитет брата и твоей мамы еще имеет вес». «Придется тебе сносить насмешки какое-то время, от этого не убежать. А так все заняты предстоящим праздником». Виновато произносит он. «Понятно». Опускаю голову, переваривая информацию. «Ну ладно, я пошел, а то брат не будет долго прикрывать меня». Передает тебе самые искренние пожелания скорейшего выздоровления. Парень поднимается, но успеваю схватить его за руку. «Скажи, Лука, ты знаешь о Сакре?» Неожиданно даже для меня самой спрашиваю я. «О Сакре?» «Это Греция или что?» — хмурится он. «Петру, то есть профессор Велиш, тебе ничего не говорил?» — уточняю я. Отрицательно мотает головой. «Прости, я отпускаю его руку». «До встречи. Береги себя!» — бросает он, быстро выходя из спальни. Падая на подушку, корю себя за этот вопрос. Никакой он не страшный и даже не опасный, как в моем сне. Обычный парень, принесший мне вкусный подарок, который полюбился мне. Сегодня даже крайне любезный, и вызывает улыбку на губах. Не могу отказать себе в дегустации выпечки и плетаю все до последнего кусочка и улыбаюсь. Здорово лежать тут, все прошло, ни голосов, ни снов. А слухи переживу, ведь и правда между нами нет никаких отношений и быть не может. Я бы хоть что-то чувствовала, а сейчас с ни единого отголоска влюбленности. Наконец-то жизнь встает на свои места. А о рассказах Петру я забуду. Мы живые, незачем ворошить прошлое и воскрешать измученные души. Уже в сумерках мама приезжает за мной, привозя свежую одежду. Рада уехать из госпиталя и вернуться домой. Все же родные стены помогают, хотя я не больна. Головная боль прошла, только шишка на затылке напоминает о случившемся. «А это что?» Спрашивая, снимаю пальто и указываю на черный мусорный пакет. «Твоя одежда, она вся грязная и пуховик испорчен, как и ботинки. Я заказала тебе все новое, и это уже привезли. Разложила у тебя в спальне и, конечно, новый iPod, как ты и просила. Он у тебя в спальне на столе» объясняет мама. Я просила айфон, смеюсь, а мама охает. Прости, я так замоталась, перепутала все это. И зачем тебе айфон, если мы не пользуемся сотовой связью, удивляется она. Не знаю, захотелось, а что-то еще привезла. Прохожу на кухню, чтобы поставить чайник. Много вкусного финики, бананы, клубнику, пирожные. Все для моей красавицы. Наслаждайся. А мне нужно ехать в мэрию. У нас позднее собрание, говорит она. Подходит к холодильнику и демонстрирует мне то, о чем рассказала. Здорово, спасибо, мама. Радостно подскакиваю и обнимаю ее. «Не за что, родная, не за что. Пока есть возможность, ешь эти деликатесы». Улавливаю печаль в ее голосе и поднимаю голову, продолжая ее обнимать. «Возможность? Что-то случилось? Из-за меня тебя снимут с поста?» Испуганно шепчу я. «Нет, мой пост принадлежит мне. Никто и никогда не заберет у меня его. Я имела в виду то, что не знаю, когда выйду снова. Теперь сильно боюсь оставлять тебя. Скоро вернется и она». Поругались с ней, что она не досмотрела «Мама, никто не виноват, кроме меня. Это я пошла к замку и забралась туда, куда не следует. Я готова отвечать за этот проступок. Даже готова быть под домашним арестом». Перебиваю ее. Отрывает мои руки от себя, отворачивается от меня, обнимая себя руками. «Что ты, Лия, я не собираюсь тебя сажать под домашний арест. Ты любознательна, как и я была в твоем возрасте. Это нормально. Жажда новых знаний и любования природы всегда были моими пороками. Передались я тебе», — грустно произносит она. Но мне пора, скоро вернусь, не скучай. И примерь то, что я тебе купила, потом расскажешь. И за мусором заедут. Отдай все, если и он, а не приедет раньше. Ладно, обязательно. Отвечаю уже хлопнувшие двери. Ладно, оставить ненужные давящие мысли, открыть холодильник и достать клубнику. Боже, как вкусно! Не помню, когда я ела ее в последний раз. У нас она не растет, только яблоки. Сколько ее не сажали, постоянно погибает. А тут такая сочная, невероятно сладкая. И только моя. Беру с собой контейнер с клубникой, отламываю банан и радостно иду к себе. Останавливаюсь, бросая взгляд на пакет. Ставлю на пол свою ношу и подхожу к нему, развязывая его. Заглядываю внутрь, и неприятный запах плесени поднимается оттуда. Неудивительно, что его завязала мама. Пуховик, как она и сказала, полностью в грязи и разорванный. Бросаю его на пол, достаю когда-то бывший белоснежный свитер. Он тоже весь в грязи и пыли. Но если я была в одежде, когда упала, как он мог испачкаться? Испачкаться так же, как и в моем сне. Дотрагиваюсь пальцем до темных пятен, ставших темно-бордовыми. Кровь. Сердце начинает биться быстрее, когда бросаю свитер на пол и достаю до сих пор влажные утепленные леггинсы. Я клала в задний карман платок и цепочку. Осматриваю штаны, но ничего нет. Ботинки. Последние, лежащие на дне. Все в разводах и в чем-то зеленоватом, покрытые той же грязью, что и вещи. Ладно, ботинки испачкать могла, но как быть со свитером? Почему он в таком состоянии? Садясь на пол, смотрю на вещи, кручу ботинки в руках. Переворачиваю их, только бы занять руки. Это был сон, только сон. И, возможно, когда меня вытаскивали, то раздели и испачкали ткань. Да все может быть, и хватит уже желать этого кошмара. Мотаю головой, быстро убирая все обратно. Завязываю пакет, вставая на ноги. Но мой взгляд привлекает тонкая цепочка, валяющаяся на полу прямо под моими сапогами. Отступаю, не веря этому. Глаза распахиваются шире, наклоняюсь, поднимая с пола серебряную подвеску креста на цепочке. Валерию, шепчу я. Осознание реальности, произошедшей со мной, сильно ударяет по затылку. Голова наполняется шумом, а дыхания не найти. Это был не сон. Меня обманули. Обманули, ведь в моих руках вещица одного из замурованных тел. Но зачем?